Часть 4. Беседа об искусстве композиции. Кристиан Сальмон. Я хочу начать эту беседу цитатой из вашего текста о Германе Брохе. Вы сказали следующее. «Во всех великих произведениях, именно потому что они великие, есть нечто незавершенное. Брох вдохновляет нас не только тем, что ему удалось осуществить, но также и тем, к чему он только приступил, но так и не достигнул. Незавершенность его произведения побуждает нас к поискам первое — искусство сжатого стиля, которое позволило бы охватить всю сложность существования в современном мире, не теряя при этом архитектонической ясности. Второе — искусство романного контрапункта, способного соединить единой музыкой Философию повествования и мечту. Третье. Искусство типично романного эссе, то есть такого, которое не утверждает, будто несет некое послание, а остается гипотетическим, игровым или ироничным. В этих трех пунктах мне видится ваша художественная программа. Начнем с первого. Сжатый стиль. Милан Кондора. Для того, чтобы понять сложность существования в современном мире, требуется, как мне кажется, сгущение, уплотнение. Иначе вы попадете в ловушку нескончаемых длиннот. «Человек без свойств» — это один из двух трёх моих любимых романов. Но не требуйте от меня, чтобы я восхищался его огромным, воистину нескончаемым объемом. Представьте себе замок, такой громадный, что его невозможно охватить взглядом. Представьте себе квартет, который длится 9 часов. Существуют пределы человеческих возможностей, которые переходить нельзя, например, пределы памяти. Дочитав роман, вы должны быть в состоянии вспомнить начало, иначе роман становится бесформенным, Его архитектоническая ясность заволакивается туманом. Кристиан Сальман. Книга «Смеха и забвения» состоит из семи частей. Если бы при их создании вы были более многословны, то могли бы написать семь различных длинных романов. Милан Кундера. «Но если бы я написал семь независимых романов», Я бы не сумел надеяться на возможность постижения сложности существования в современном мире. Так что владеть искусством немногословия кажется мне необходимым. Оно требует идти напрямую в суть вещей. Когда я думаю об этом, то вспоминаю композитора, которым пылко восхищаюсь с самого детства. Это Леош Яначек одно из величайших музыкальных имен XX века. В эпоху, когда Шенберг и Стравинский еще пишут крупные оркестровые сочинения, он уже осознает, что оркестровая партитура проседает под бременем лишних нот. Стремление отказаться от лишнего и побудило его восстать. Знаете, в каждом музыкальном сочинении есть множество технических приемов. Экспозиция темы, ее развитие, вариации, полифоническая обработка, зачастую автоматизированная, наполнение оркестровой фактуры, различные переходы и так далее. Сегодня можно сочинять музыку на компьютере, но в голове композиторов компьютер – Существовал всегда. Они в крайнем случае могли сочинить сонату без единой оригинальной идеи, лишь кибернетически развернув схему создания сонатной формы. У Яначика было требование убрать компьютер. Резкие противопоставления вместо переходов. Повторы вместо варьирования. Главное — всегда идти напрямую в суть вещей. Только нота, которая говорит нечто важное, имеет право на существование. С романом дело обстоит почти так же. Он тоже перегружен техническими приемами, разного рода условностями, которые говорят вместо автора. Представить персонаж — включить действия в историческую ситуацию, заполнить жизненное время персонажа ненужными эпизодами. Любое изменение декорации требует новых экспозиций, описаний, объяснений. Я поддерживаю требования Яначко. Избавить роман от автоматизма романной техники и пустословия. Сделать его концентрированным. Кристиан сальмон во вторую очередь вы говорите о новом искусстве романного контрапункта. У Броха оно не удовлетворяет вас в полной степени. Милан Кундара, возьмем третий роман «Лунатиков». Он состоит из пяти элементов, пяти намеренно разнородных линий. Первое. Романическое повествование, опирающееся на трех основных персонажей трилогии — Пазанов, Эш, Хугенау. Второе. Камерная новелла о Ханне Вендлинг. Третье. Репортаж о военном госпитале. Четвертое. Поэтическое повествование, частично в стихах, о девушке из армии спасения — Пятое. Философское эссе с использованием научной лексики о деградации ценностей. Каждая из этих пяти линий по-своему великолепна. Однако эти линии, несмотря на то, что изложены одновременно и постоянно чередуются, то есть созданы с явным полифоническим замыслом, кажутся ничем не связанными, одна с другой. Иными словами, полифонический замысел остается художественно незавершенным. Кристиан сальмон, но, возможно, термин «полифония», будучи применен к литературе, метафорически предъявляет к роману требования, которым тот соответствовать не может. Милан Кундера, музыкальная полифония Это одновременное развитие двух или более голосов, мелодических линий, которые, хотя и связаны между собой, сохраняют, тем не менее, относительную независимость. Что такое полифония в романе? Вспомним для начала ее противоположность, однолинейную композицию. Однако с самого своего возникновения Роман пытается избежать линейности и пробить брешь в непрерывном изложении истории. Сервантес рассказывает совершенно однолинейно о путешествии Донкихота. Но во время путешествия Донкихот встречается с другими персонажами, которые рассказывают свои собственные истории. В первом томе таких историй 4. Четыре бреши, которые позволяют преодолеть однолинейность романа. Кристиан Сальман, но это не полифония. Милан Кундера, потому что здесь отсутствует одновременность. Если взять терминологию Шкловского, речь идет о новеллах, вложенных в ларчик романа. Этот метод Ларчика вы можете найти у многих романистов XVII и XVIII веков. XIX век изобрел новый способ преодолеть линейность, способ, который за неимением лучшего можно назвать полифоническим. Бесы. Если проанализировать этот роман с чисто технической точки зрения, В нем можно увидеть три линии, которые разворачиваются одновременно и при желании могли бы составить три независимых романа. Первое. Иронический роман о любви между старухой Ставрогиной и Степаном Верховенским. Второе. Романтический роман о Ставрогиной и ее любовных связях. Третье. Политический роман о революционерах. Учитывая, что все персонажи знакомы между собой, тонко выстроенная интрига легко смогла связать эти три линии в единый неделимый ансамбль. Сравним теперь полифонию Достоевского с полифонией Броха. Последняя гораздо сложнее. В то время как три линии бесов, будучи совершенно различными, принадлежат одному и тому же жанру, три истории, свойственные роману, у Броха жанры пяти линий отличаются радикально роман, повесть, репортаж, поэма, эссе. Это объединение нероманных жанров в полифонию романа и является революционным новшеством Броха. Кристиан Сальман, но, по вашим словам, эти пять линий недостаточно спаяны. В самом деле, Ханна Вендлинг не знакома с Эшем, а девушка из армии спасения никогда не узнает о существовании Ханны Вендлинг. Выходит, никакое развитие интриги не может соединить в единый ансамбль эти пять различных линий, которые не встречаются и не пересекаются». Милан Кундера. Они связаны лишь единой общей темой. Но это тематическое единство, я считаю, вполне достаточным. Проблема расхождения вовсе не в этом. Резюмируем. У Броха пять линий романа развиваются одновременно, не пересекаясь, объединенные одной или несколькими темами. Этот вид композиции я обозначил словом, позаимствованным в музыковедении — полифония. Вы сейчас поймете, что сравнение романа с музыкой отнюдь не лишено смысла. В самом деле, один из основополагающих принципов великих мастеров полифонии заключался в равноправии голосов. Ни один голос не должен доминировать, ни один не должен служить простым аккомпанементом. Недостатком же третьего романа «Лунатиков», по моему мнению, как раз и является то, что пять голосов неравноценны. Линия номер один, романное повествование об Эше и Хугенау, количественно занимает гораздо больше места, чем прочие линии, а главное, ей отдан качественный приоритет в той мере, в которой через Эша и Пазенова, Она связана с двумя предыдущими романами. Следовательно, эта линия привлекает больше внимания и рискует свести роль четырех других линий к простому аккомпанементу. Второе. Если фуга Баха не может обойтись без какого-либо из своих голосов, то новеллу о Ханне Вендлинг, или эссе о деградации ценностей, можно представить себе как независимые тексты, отсутствие которых не лишит роман ни смысла, ни внятности. Итак, для меня непременными условиями романического контрапункта являются первое – равенство всех соответствующих линий, второе – и неделимость целого. Я вспоминаю день, когда закончил третью часть книги «Смеха и забвения», озаглавленную «Ангелы». Признаюсь, я был ужасно горд, убежден в том, что открыл новый способ создания романа. Этот текст составлен из следующих элементов. Первое. Анекдот о двух студентах и их левитации. Второе. Автобиографический рассказ. Третье. Критическое эссе об одной феминистской книге. Четвертое. Басня об ангеле и дьяволе. Пятое. Рассказ об Элюаре, который парит над Прагой. Эти элементы не могут существовать один без другого. Они взаимодополняют друг друга и объясняют один другой, исследуя одну тему, один и тот же вопрос. Что есть ангел? только лишь этот вопрос их и объединяет. Шестая часть, также озаглавленная Ангелы, состоит из: первое рассказа сновидения о смерти Тамины, второе автобиографического рассказа о смерти моего отца, третье размышлений о музыке, четвёртое размышлений о забвении которая разрушает Прагу. Какая связь между моим отцом и Томиной, которую мучают дети? Это чтобы вспомнить дорогую сердцу сюрреалистов фразу о встрече на одном столе пишущей машинки и зонтика. Полифония романа в большей степени поэзия, чем техника. Кристиан Сальмон. В невыносимой легкости бытия контрапункт менее заметен. Милан Кундера. В шестой части полифонический характер разителен. История сына Сталина, теологические размышления, политические события в Азии, смерть Франца в Бангкоке и похороны Томаша в Богемии связаны одним и тем же вопросом. Что есть китч? Этот полифонический отрывок есть замковый камень всей конструкции. В этом весь секрет архитектурного равновесия. Кристиан Сальман. Какой секрет? Меланкондера. Их два. Во-первых, эта часть основана на конве нерассказа, а эссе, эссе Китча. Фрагменты жизни персонажей включены в это эссе в качестве примеров, ситуаций для анализа. Так, мимоходом и вкратце, мы узнаем о том, как закончилась жизнь Франца, Сабины, какова развязка отношений Томаша и его сына. Этот эллипсис в значительной степени облегчил конструкцию. Во-вторых, события шестой части происходят после событий седьмой, последней части. Благодаря такому смещению, последняя часть, несмотря на свой идиллический характер, наполнена грустью, которая объясняется тем, что мы знаем будущее. Кристиан Сальман, возвращаясь к вашим заметкам о лунатиках, вы сделали несколько оговорок по поводу эссе о деградации ценностей. По вашему мнению, оно может взять на себя роль ключа романа. Вот почему вы говорите о необходимости типично романного эссе. Милан Кундера. Прежде всего, очевидно следующее. Будучи включено в плоть романа, размышление меняет смысл. Вне романа мы имеем дело с утверждением. Все уверены в том, что говорят. Политик, философ, консьерж. На территории романа утверждений никаких не существует. Это территория игры и гипотез. Следовательно, размышления в романе по существу гипотетичны, предположительны. крестьян Сальман но почему романист должен лишать себя права прямо и недвусмысленно изложить в романе свою философию?